если части не взаимодействуют с вами. В этой главе мы пока что рассматривали способы сближения с защитником уже в какой-то степени открытым вам и укрепление его доверия. Однако иногда часть настолько подозрительна, что требуется больше усилий. В действительности некоторые защитники не доверяют вам так сильно, что даже не хотят с вами разговаривать или появляться перед вами. Представим следующую ситуацию. Вы знаете о существовании защитника, с которым хотите поработать, и ощущаете его проявление на физическом уровне. Когда вы проводите проверку на слияние, то вам кажется, что вы в состоянии «я». Вы спрашиваете защитника о его чувствах или опасениях, но не получаете никакого ответа. Затем вы пытаетесь сконцентрироваться на образе защитника, но ничего не происходит. Похоже, что ответа нет, и это необычно, ведь вы привыкли получать отклик от своих частей. Что же происходит? Отсутствие реакции может выражаться иначе, не только молчанием. Целевой защитник может просто сообщить вам, что не хочет с вами разговаривать. Возможно, вы увидите, как часть отворачивается от вас и скрещивает руки на груди, демонстрируя, что она отгораживается от вас. Или в начале знакомства с защитником внезапно его образ исчезнет, или он прекратит с вами общаться, и это будет тормозить весь процесс. А беспокойная часть способна заблокировать вам доступ к целевому защитнику. Она думает, что взаимодействие с ним слишком опасно, напоминая цензора, пытающегося предотвратить распространение подрывных идей. Вы можете проверить эту гипотезу, предложив проявиться части, не желающей, чтобы вы разговаривали с целевым защитником. Или вы можете выяснить, есть ли внутри вас такая часть. Когда вы ее обнаружите, поработайте с ней, как и с любой обеспокоенной частью. Смотрите главу 6. Объясните ей, что вы останетесь в пространстве Я и не позволите целевому защитнику перехватить управление, а потом попросите ее отступить в сторону.